Высадка. на завтра с рассветом Агамемнон скомандовал отправить по флотилии сигнал. Гребцы напружили спины, и флот двинулся вперед. У каждого корабля в шеренге имелся нос, выкрашенный в яркие цвета и обычно оснащенный резной фигурой. С носа флагманского судна Агамемнона С имперским презрением взирала голова Геры, царицы небес. На других судах виднелись лица богов и божеств, Опекавших их царство или провинцию. Вообразите картину. Сотни корабельных носов втыкаются в песок, Ухмыляются, щерятся, скалятся носовые фигуры. Слышите, как десятки тысяч воинов колотят мечами по щитам и выкрикивают боевые кличи. Кровь стынет. Но Гектор, в сияющих доспехах, великолепный в своей колеснице, повел троянцев из города по мостам через скамандр на высадившихся греков, подбадривая свое воинство. Судно Агамемнона замерло у берега и бросило якорь с кормы. Ахилл взобрался на корабельный нос. «За мной!» — заорал он, показывая мечом на дюны. «Нам по силам оказаться в городе еще до заката!» Агамемнон в тот миг еще облачался в доспехе. Его уело, что великий миг высадки на вражескую территорию возвестил кто-то другой. Он уже собрался рявкнуть и отменить приказ. Но тут крикнул провидец Калхас, велел Ахиллу остановиться. — Провижу я, что первый, вступивший на Троянскую почву, будет убит! — произнес он. — Если человек этот ты, Пелит, наше дело пропащее еще до его начала! Пелит означает сын Пелея. Чистить с подобным отчеством я не намерен. Гомер и другие поэты Троянской войны применяют его беспрестанно, да еще и к каждому герою. Диамет, тидит Одиссей, Лаиртид и так далее. Как нам известно, Агамемнон и Менелай — Атриды. — Да обо мне больше пророчеств, чем дней в году! — презрительно отозвался Ахилл. — Не страшусь! Да и не почва это, а песок. Однако, привело б это к гибели Ахилла или нет, Великий миг достался не ему. Не успел он спрыгнуть, как голос у него за спиной возопил. «Я первым брошусь в бой!» Из корабля спрыгнул какой-то юнец. «Кто это?» — заорал Агамемнон. Молодой человек обернулся с широкой улыбкой и поманил остальных. Они узнали в нем алая вождя филакского контингента, не путаем с одноименным племянником Геракла. Согласно перечню, Иолай привел сорок кораблей. Вид его, юного, жизнерадостного и уверенного, вдохновил остальных. Они ринулись с кораблей вслед за ним, в свою очередь воодушевляя воинство позади. Несколько мгновений, и весь берег заполнился греческими воинами, колотившими в щиты и вопившими «Эллада! Эллада! Греция! Греция!». Они устремились вверх по дюнам и последовали за иалаем на равнину. Война началась. Иолай врезался в гущу троянцев, скопившихся на равнине и ждавших греческого наступления. Убил четверых и ранил с десяток, но тут враг вокруг него внезапно расступился, и Иолай оказался лицом к лицу с высоким одиноким воином. Шлем воина скрывал его черты, но крики «Гектор!» из троянских рядов объяснили Иолаю, кто его противник. Он яростно сражался. Но куда ему до Гектора с его ловкостью и силой? и Иолай быстро пал в вихре взмахов меча, выпадов и отражений ударов. Умер он на месте. Пророчество Калхаса исполнилось. Первый ахеец, коснувшийся Троянской земли, погиб. Двое из филакского войска оттащили тело Иолая назад к грекам, Гектор дал им уйти. Отвага восхищала его, но превыше всего чтил он обычай, столь глубоко значимый и для греков, и для троянцев. Павшего следует отдать, чтобы омыли его и сожгли, или захоронили свои. Ибо оставлять тело на земле, чтобы сгнило оно, величайшее бесчестие, какое может на них пасть. Подобное кощунство порицали обе стороны. война какой предстояла бушевать столько лет еще покажет невыразимую жестокость варварство и чудовищное кровопролитие лютейшую и безжалостнейшую дикость но тем не менее обычаи и ритуалы необходимо блюсти а важность их невозможно переоценить как это покажет время с тех пор И Алая прозвали Протисилаем, первым шагнувшим вперед. Ни одно поколение потом, многие годы после войны, его честь по всему греческому миру воздвигали храмы и статуи. Командование сорока кораблями филаков в Союзе взял на себя подорк брат Иалая. Это сбивает с толку. Но таково было урожденное имя Приама, как вы, наверное, помните. Оно означает «помогающий ногами», «спешащий на помощь», «быстроногий». Вариации этого имени Гумер употреблял как эпитет Ахилла, несравненного по скорости бегуна. Когда тело Протесилая убрали за линию греческих войск, битва разгорелась в полную силу. Ахилл и Гектор сражались в самой гуще, но наиболее устрашающим воинам на всем поле быстро прослыл троянец по имени Кикон. Ревя, он пер вперед и рубил мечом направо и налево. «Я Кикон, сын Посейдона!» — орал он. «И ни одно копье меч или стрела не способны пронзить мне кожу!» Мясорубка, которую он учинил, начала смещать равновесие битвы и стало казаться, что греки проигрывают, не успев толком напасть. Действительно, похоже было, что Кикон неуязвим. Стрелы Тевкра отскакивали от него, соскальзывали и наконечники дротиков Аякса. Ахилл, нисколько не устрашенный, взбудораженный боем, понесся прямо на Кикна с оглушительным воплем, вскинув щит. Сила этого внезапного натиска из щита, врезавшегося в лицо, сбила Кикна с ног. Ахилл молниеносно напрыгнул сверху, схватил упавшего воина за ремни шлема и принялся скручивать их все ту же и ту же на горле противника, пока не удавил его. Шкура у Кикна, может, и непроницаема, зато, как любому смертному, ему необходимо было дышать. Пусть в основном Посейдон брал сторону ахейцев, Кикон был ему сыном, а потому Посейдон не оставил его и сейчас. Не успел последний надсадный вздох покинуть с тела воина. как превратился он в белого лебедя, вознесшегося над полем боя и полетевшего прочь на запад, прочь от Трои. кикон означает «лебедь». Любовник Фаэтона носил то же имя, и его тоже превратили в лебедя, когда боги сжалились над его героем после гибели Фаэтона. Троянцы сочли это знаком и обратились в бегство, в укрытии родного города. Агамемнон приказал не преследовать. — Всему свое время, — сказал он. — Теперь мы знаем, чего они стоят. Сперва займемся своими убитыми, поднесем богам жертвы и произведем все должные приготовления.